13 марта 2019 18 часов и 2 минуты. Короткое чистое лезвие дрожало в руке Дилан. Компания в лесу не двинулась с места. Хотя они сжимали в руках ржавые ножи и гнутые вилки, они не торопились бросаться добывать себе еду. Вместо этого, не переставая скалиться, как загнанные в угол собаки, своими желтыми зубами они принялись пятиться в густеющую тень деревьев, Где исчезли один за другим. Рукоять ножа Дилан стала скользкой от пота. Даже если бы ей пришлось ударить им кого-то из несущих смерть незваных гостей, она, скорее всего, выронила бы его. Она переложила нож в другую руку, отпустив клея, и вытерла пота штаны. На этот раз Клей никуда не побежал. Он застыл на месте, как будто толпа в деревьях реагировала только на движущиеся объекты. Он пробормотал что-то себе под нос. Небо стало ярко-красным, солнце уж как час скрылось за скалой. Тьма прокрадывалась между деревьями, наполняя лес тенями. Долина же казалась чашей, наполненной последними лучами солнца. За спинами исследователей потрескивал костер, перегрызал пополам огромное бревно, плевал с оранжевыми и красными искрами. Те покусывали локти Дилан, прерывистое дыхание их троих до пощелкивания взрывающихся углей. Вот и все звуки, что нарушали тишину долины. Дилан видела, как вспыхивают отблески в сгущающихся тенях. Глаза, зубы, ее распоясавшиеся воображение. Дилан стояла неподвижно и ждала, когда острые ногти, зубы ржавые лезвия вонзятся в ее плоть. Их будет слишком много, и нож выбьет у нее из рук. Она снова поменяла руки, вытерла пот. Волна мурашек поднималась по рукам, словно предвкушая серые руки, которые ухватятся за них, повалят ее на спину, ноги заскребут по грязи, и она исчезнет в лесу. Дилан ловила каждый звук, ожидая услышать что-то, кроме собственного прерывистого дыхания, хруста листьев, шелест кустов, рычания, но в лесу все было тихо. В костре опять щелкнуло, и спину обдало жаром, по затылку потек пот. Первым зашевелился люк, повернул голову к огню. Стоявшие плечом к плечу Дилан и Клей отодвинулись друг от друга и повернулись лицом к огню. Спина уже знатно припекала. И выяснилось, что пламя растекается по земле. Огонь уже вылезал до чисто круг около костра. И нет, дело было не в паре случайно отлетевших искр. В пределах хорошо заметного круга плясали языки пламени высотой по колено, как будто кто-то из той компашки, что скрылась в деревья, хорошенько полил тут все бензином. «Вот дерьмо!» — сказал Клей. «Что за фигня?» «Нужно уходить отсюда», — прошептала Дилан. «Каким-то образом круг пламени был связан с мрачной компанией в лесу. Должен был быть связан». Она огляделась, еще выход из долины. «Нужно уходить от огня. Он будет распространяться». «Нужно идти в лес». Она не знала, что хуже. Сгореть заживо или угодить в пасть призракам. Но огонь был уже вот здесь, а с призраками можно будет разобраться, когда они нападут, если они вообще существовали. «Да к черту! Отсюда не уйти!» — ответил Клей. «Отсюда нет выхода!» «Мы должны попытаться. Помоги мне с люком!» Они встали по сторонам от люка и медленно потащили его к деревьям. К тому месту, через которое, как им помнилось, они спустились в долину. Небо уже потемнело слишком быстро, став фиолетовым. И тут же глубоким темно-синим ни луны, ни единой звездочки не появилось на нем. Световая точка от крошечного фонарика Дилан, дешевой приблуды, встроенной в рукоять ее карманного ножа, проткнула булавочное отверстие в темной завесе за деревьями, чья кора блестела от смолы. В липкой сладости танцевали отблески костра. Пламя уже перестало подлизываться и начало кусаться. Огонь добрался до края круга и пополз дальше. «Мы умрем здесь!» — сказал Люк. Комментировать эту истину никто не стал. Ворчание и ругань, которыми щедро сыпали Дилан и Клей, повисли в воздухе между деревьями. Вся троица то и дело останавливалась. Схватить грудь и воздух, встряхнуть забитые от нагрузки мышцы — С каждым шагом пятнистое чудовище, которое они сейчас представляли собой, едва не падало. Плеть колючего вгенка вцеплялись в ботинки. Юные побеги деревьев втыкались в голени. Раздутая нога люка не проходила между тощими стволами, заставляя их всех разворачиваться и обходить». В нос Дилан бил запах тухлого мяса, разлагающегося под кожей люка, перебивая вонь скопившегося под мышками пота и горький запах одуванчика, в котором было наполнено их дыхание. Когда люк переносил вес на свою здоровую ногу, Дилан молилась Богу или Сатане, или любому другому, кто еще присматривал за этим окаянным местом, чтобы она встала твердо и удачно, чтобы люк не подвернул лодыжку, не растянул ее и не сломал. Желудок Дилан забурлил. Кислота в перемешку с зеленью, которую она пыталась разложить, поднялась по пищеводу. Она освободилась от своей части веса люка и ее вырвала. Скорчившись от сухого позыва, она поскользнулась в блевотине и упала. Вот что за чушью они занимаются? Им не убежать от пожара, ни с люком на руках. Вот даже сейчас... Все увеличивающееся в размерах стена жара позади них заставляло скручиваться крошечные волоски на ее обнаженных руках. На миг ей захотелось броситься в огонь, позволить ему поглотить себя, положить конец ее страданиям. «Мы движемся слишком медленно!» — слова Клея ворвались в ее спираль отчаяния и разбили ее. «Я пойду вперед!» — сказала Дилан и сплюнула на землю. Потерла ботинком дерево, оставив в полосу собственной блевоты свою собственную отметку. «Может, смогу найти машину или дорогу или еще что-нибудь?» «Или тропу», — шепнул Клей так, чтобы она услышала. «Не думаю, что нам стоит разделяться», — заметил Люк. «И я», — сказал Клей, — «мы так уже делали. Никакой пользы это нам не принесло. К тому же, единственный фонарик у тебя. Мы останемся в полной темноте». «Я не стану отходить слишком далеко», — ответила она. «Просто пройду немного вперед. Если я увижу что-нибудь, я вас предупрежу, и мы сможем это обойти!» Дилан зашагала вперед. Фонарик на конце ее ножа был практически бесполезен. Выхватывал из мрака то половину листа, то крошечный узел на коре дерева. На ходу она раскачивала его из стороны в сторону. Круг света прорезал лес. «Чудовища могут выскочить из ниоткуда в любой момент». Она проклинала себя за то, что не потратила три лишних секунды, не заглянула в палатку и не захватила оттуда большой фонарик. Клей и Люк плелись за ней. Два шага, прыжок, повторить. Все так же чертовски медленно. Если та компания призраков будет искать их по звуку, им всем конец. Дилан ступала мягко, а вот ее спутники с треском пробирались через кусты, выкрикивая проклятие себе под нос — хрустели ветками, разве что во весь голос не кричали «Мы здесь! Приходите и берите!» Клей и Люк поднимали столько шума и наводили столько суеты, что она едва не пропустила миг, когда в полосе света от фонарика промелькнули голодные лица призраков с темными провалами глаз. Луч света качнулся дальше, прежде чем мозг распознал образ, и она осознала, что видит. У Дилан перехватило дыхание. Она снова посвятила на это место. Но они уже исчезли. «Твою мать!» — сказала она. Ладони ее снова взмокли от пота. Бешено замахала фонариком, пытаясь собрать полную картину происходящего вокруг себя. Понять, куда могли отправиться призраки. «Нам нужно пойти другим путем!» — крикнула она, прерывисто и поверхностно дыша. Она развернулась, чтобы идти к Клею и Люку. Луч света скользнул почему то металлическому, по какому-то проводочку. Что бы это ни было, оно оказалось наполовину погребено в глубокой впадине. Она осторожно спустилась по короткому склону и вытащила вещь из грязи. В воздух застрял у нее в горле. Это был блокнот на спирали, один из блокнотов Сильвии. Она распахнула его. Все страницы были исписаны, разве что чернила расплылись. До да пятна грязи виднелись тут и там. Сильвия что, потеряла его на своем пути из леса? Что-то тут было не так. Сосредоточившись на блокноте в руках, она врезалась прямо в препятствие, вроде как бревно, но слишком мягкое для бревна, и ее ноги подкосились. Она полетела кувырком, взмахнув ногами в воздухе. Нож вылетел из ее руки, почему-то раскрылся, но вспорол на лету листья ветки, а не, слава богу, ее собственную кожу. Пятно света от фонарика в рукоятке прошлось по волнам листвы и остановилось на белом кожаном ботинке, носок которого торчал вверх в нескольких дюймах от ее лица. Каблук уходил в невысокую насыпь суглинка. Двигаясь, как в замедленной съемке, Дилан поймала еще влажную рукоять, поджала колени под себя, присела на корточки, стараясь стать как можно меньше. Люк и Клей так и пыхтели позади нее. «Ты что-то сказала?» — переспросил Клей, но его вопрос повис в воздухе. Точка света с ее ножа поползла вверх по насыпи. Дилан отпихнула лесной мусор дрожащей рукой. Из ботинка выходила слишком тонкая нога, обтянутая джинсовой тканью, а та, в свою очередь, переходила в футболку, плоско лежавшую на земле. Крошечный луч не мог осветить все сразу, поэтому Дилан собирал этот труп как пазл. В пятно света попадало по одному кусочку за раз темная кровь на хлопчатобумажном носке, золотая заклепка на джинсах, глубоко запавшая щека на черепе, и усеянная бледными веснушками. Большие стеклянные глаза тоже глубоко ушли в орбиты. Один из них все еще был устремлен на голые ветви дерева над ним, второй уставился прямо на Дилан. Высохшие губы вздернулись, обнажив жемчужные зубы. Дёсны усохли, в них розовых липких и твердых, как вяленое мясо, виднелись даже корни зубов. Из шеи нескончаемым потоком лилась кровь. Ее уже натекло больше, чем могло уместиться в этих иссохших останках. Под яркой ветровкой собралась лужа, слишком большая, чтобы даже земля могла впитать ее целиком. «Что за хрень?» – прошептала она. Желудок забурлил. Она приподнялась, собираясь перенести вес на ноги и убежать потянулась, чтобы ухватиться за что-нибудь, и снова задела что-то очень холодное. Наставив туда луч, Дилан обнаружила еще одного мертвеца. Кровь текла из его тонких и сохших запястий. Маленький шар света улегся на ладонь подростка. Ручей крови стекал по его рукам, заполняя линии на ладони. Линия жизни из-за этого казалась выгравированной на коже. В крови, как маленькая лодочка, плавал прилипший лист. Дилан застыла, стараясь не обращать внимания на горячую влагу, медленно пропитывающую ее штаны на коленях, на заднице, обволакивающую руки, каждую часть ее тела, которая касалась земли. Крик застрял у нее в горле. Кружок света прыгал по земле, и в нем обнаруживались все новые и новые тела, всего пять по краю впадины, окружавшие ее как барьер. Из каждого из них лилась кровь, и запястья, и шеи из-под колений или с внутренней стороны бедер, везде, где артерии проходили близко к коже. Крови было слишком много, она лилась водопадом, ее ботинки уже полностью скрылись в ней, красная поднималась вокруг ее лодыжек, как поток в наводнении, брызгая и выплевывая пузыри, как будто сама земля кипела, как будто она всасывала кровь, прихлебывая и плескаясь. Тонкий луч света метался, ища сухое место, прореху между телами, через которое она могла бы пролезть. Луч скользил по этим телам, которые было уже не опознать. Лица выглядели молодо, хотя кожа усохла до костей, обтянув черепа, одеты мертвецы были дико, словно или лыжников 80-х, собравшихся на дешевой базе, из тех, где тебе дают койку и завтрак. А тут им выдали футов по шесть сырой земли, и вот они все растянулись у ее ног. Запах меди наполнил ее ноздри, как будто она стояла на горе мелких монет. Кровь запульсировала и в ее шее, и запястьях, везде, откуда хлестала кровь призраков, как будто желая смешаться с ней. В поисках выхода Дилан прошлепала по крови, лужа на глазах превращалась в озеро. Кровь перелилась через верх ботинок, ошпарила ногу, впиталась в носки, как горячее масло, шипящее вокруг бекона. В тот момент, когда она решила, что выбора нет, придется похрустеть ботинками по рукам трупов, шарик света от фонарика упал на шестое тело. Луч упал прямо на лицо Сильвии, зарождающийся крик обжег грудь Дилан, но она сдержала его. Если бы не толстовка с логотипом университета Кентуки, безвольно свисающая с трупа, Дилан не узнала бы ее». Остатки кожи были фиолетово-зеленого цвета, и они уже гнили, отслаивались от костей, как на хорошо прожаренных ребрышках. Ее волосы рассыпались по земле за спиной, как ниб, темно красной от крови. Дилан провела фонариком дальше и уперлась им во вмятину на икре Сильвии, след от ее собственного ботинка. Она ударилась от труп подруги, когда падала. И тело пришло вот в такое состояние всего за день, прошедший с момента, когда Сильвия пропала... «Да как такое возможно?» Тела источали неожиданно мощную вонь разложения, словно в распадке лежало тысячи переваренных яиц, и она смешивалась с горьким металлическим запахом, исходившим от озера крови. Дилан вырвала. Сгустки прозрачной желчи упали в продолжающуюся подниматься лужу. Теперь кровь доходила ей до середины икры, пропитывала ткань брюк, выбрасывала вверх колену крохотные алые щупальца. Ботинки Дилан стали как ведра, носки — как губки. Она словно варилась в горячей крови. На нежной коже ног вспухали волдыри и рубцы, наполняясь жидкостью. Кровь хлынула мощным быстрым потоком, угрожая снова сбить ее с ног. Но Дилан застыла на месте. Колесики в ее голове крутились бешено, но в холостую. Как всего за одну ночь плоть Сильвии могла разложиться почти полностью до самых костей? Кому принадлежат остальные тела? «Да что это за место такое?» Дилан провела лучом света по останкам Сильвии. На нижней части корпуса плоть истаяла до самых костей, обнажив грудную клетку, полную набухших, гниющих органов. Но тут тело Сильвии скрылось в крови. Уровень ее поднимался. Так поднимается вода в наполняемой ванне, и со своей позеленевшей кожей на лбу Сильвия теперь выглядела, как Афелия, которую выловили из ручья не сразу, а пару месяцев спустя». Красной захлестнула кончик веснушчатого носа Сильвии, да и самой Дилан кровь доходила уже до колен, и только тогда она начала шевелиться. Она принялась пробираться сквозь бурляющую жидкость, горячую и густую. Что там хрустит под ногами, ветки или кости, точно узнать было нельзя. Она добралась до края ложбины, высоко поднимая ноги, и сосредоточилась на собственном спасении. Кусок грязи, на который она уперлась ногой, выломился из склона, заскользил вниз, увлекая за собой и ногу Дилан. Волны крови били по ее бедрам, словно пытаясь опрокинуть ее и сделать с ней то же самое, что они уже проделали с Сильвией. Она завопила яростно и пронзительно. Рванулась вперед и вверх, мокрая почва расплющивалась под ее руками, и вот Дилан достигла края склона и выкатилась на землю, которую можно было считать твердой. Озеро начало мелеть. Луч фонарика больше не выхватывал из темноты кровавой волны. «Что там у тебя?» — закричал Люк, безликий голос в темноте. Дилан, не в силах встать, завела руку за спину и посветила вверх. Клей и Люк брели к ней. Дыхание с хрипом вырывалось из их легких. Ногами и руками они отбивались от леса. «Она!» — Дилан всхлипнула. Вот смешался со слезами. Внезапно все ее тело охватило боль. Кровь, липкая как падка, уже свернулась на ее одежде. «Ты в порядке?» — спросил Клей. «Что случилось? Ты ранена? Это твоя кровь?» «Я в порядке!» — сказала она хрипло. В горле першило, слезы лились потоком, как и кровь позади нее. Пока она металась, волдыри на ногах лопнули, и кровь, все еще плескавшаяся в ботинках, вонзилась во вскрывшиеся нарывы острыми зубами. Фонарик на конце рукояти ножа Дилан мигнул и погас. Тьма окружила их. Даже отблески пламени, плясавшего в их лагере, не доходили сюда. Может, она случайно выключила его, когда перекладывала нож в руке? Пытаясь найти на мозолистой ладони сухое место и взяться за нож именно им, чтобы тот не выскользнул из нее, снова и снова Дилан давила на кнопку включения фонарика. Ничего. Он так и остался мертвым. Темнота сжимала грудь, словно тисками. «Что ты видела?» — спросил Люк. «Они перед нами!» «Я видела!» — начала она. Лицо Сильвии всплыло перед ее внутренним взором. Глаза широко распахнуты. Капли горячей крови дрожат на ресницах. Дилан выдвинула лезвие ножа и направила его в ту сторону, где, как она думала, находится Клей. «Что ты сделал с ней?» «О чем ты говоришь?» — ответил он. Она передвинула руку с ножом в сторону голоса. «Ты знаешь, тварь, о чем я говорю! О Сильве!» Она наставила фонарик на кровавую баню у себя под ногами и нажала кнопку еще раз. На этот раз тот выдал луч света, слабый и тусклый, и все, что осталось от лица Сильвии, оказалось в этом идеальном круге. Кровь стекала по ее лицу неровными дорожками, как пот. Руки Клея рожались и повисли вдоль тела. Люк всем своим весом рухнул на землю. «Дерьмо!» — произнес Клей.